Глава вторая. От каменной двери до двери железной. Целая армия, парализованная невозможностью действовать, четыре с половиной тысячи человек, бессильные спасти трех малюток, таково было положение дел. Лестницы действительно не оказалось. Лестница, отправленная из Жавене, не дошла до места назначения. Пламя ширилось, словно из кратера выливалась огненная лава. Пытаться заглушить его, черпая воду из пересохшего ручейка, бегущего по дну рва, было столь же нелепо, как попытаться залить извержение вулкана стаканом воды. Симурден, Гешан и Радуб спустились в ров. Говен поднялся в залу, расположенную в третьем ярусе башни Турк, где находились вращающийся камень, прикрывавший потайной ход, и железная дверь, ведущая в библиотеку. Как раз здесь поджег и Манус пропитанный серую шнур, отсюда и распространилось по замку пламя. Говен привел с собой двадцать саперов. Оставалась единственная надежда — взломать железную дверь. Но она была закрыта наглухо. Саперы для начала пустили в ход топоры. Топоры сломались. Кто-то из саперов заметил, против этой двери любая сталь стекло. И верно, дверь была из кованого железа, да еще обшита двойными металлическими полосами в три дюйма толщины. Решили взять железные брусья и, подсунув их под дверь, налечь на них. Железные брусья тоже сломались. Как спички! — — заметил тот же сапер. Говен мрачно проговорил, — только ядром и можно пробить эту дверь. Попытаться разве вкатить сюда пушку не поможет, — сказал сапер. Наступила минута уныния. Все в бессилии опустили руки. Побежденные, растерянные, молча смотрели на эту страшную железную дверь. В узенькую щелку под ней пробивался багровый отблеск, а за дверью бушевал огонь. Страшные трупы Мануса справлял здесь свою зловещую победу. Через несколько минут все пропало. Что делать? Никакой надежды на спасение нет. Глядя на отодвинутый камень, за которым зиял потайной ход, Говен воскликнул в отчаянии. Но ведь маркиз Делантенак ушел по этому ходу. И по нему же вернулся. Раздался чей-то голос и в каменной рамке потайного хода показалась седая голова. Это был маркиз. Многие годы Говен не видел его так близко, как сейчас, и невольно отступил назад. Да и все присутствующие замерли, окаменев в тех позах, в которых их застало неожиданное появление маркиза. В руках маркиз держал огромный ключ. Высокомерным взглядом он словно отодвинул от себя саперов, стоявших на его пути, подошел к железной двери, наклонился и вставил ключ в замочную скважину. Ключ заскрипел, дверь отворилась, за ней открылась огненная бездна. маркиз вступил в нее. Вступил твердой стопой, не склонив головы. Все с трепетом следили за ним. Не успел Маркис сделать несколько шагов по охваченной пламенем зале, как вдруг паркет... Соченный огнем дрогнул под шагами человека и рухнул вниз, так что между дверью и маркизом легла пропасть. Но он даже не обернулся и продолжал идти вперед. Скоро он исчез в клубах дыма. Больше ничего не было видно. Удалось ли маркизу добраться до цели? Не разверзся ли под его ногами новый огнедышащий провал? Нет. Значит, единственное, что он может, — это погибнуть, кто знает. Перед Говеном и саперами стояла сплошная стена дыма и огня, а по ту сторону ее был маркиз, живой или мертвый.